Глава вторая Конечно же, те трое, кто остался, четверо, считая его мордрода, выскользнули из-под зонтика К. С тех пор, как отступил Прим, не было такого существа, как Мордрод Дискейн. Частично чел, частично этот густой крепкий бульон. И, конечно же, К не могла уготовить такому существу столь обыденную смерть, какая угрожала ему от пищевого отравления. Роланд мог бы сказать, что эта идея не из лучших – съесть то, что валялось неподалеку от хижины Данделла. То же самое мог бы сказать ему и Роберт Браунинг. «Злобная или нет? Настоящая лошадь или нет? Липпи?» Возможно, названная в честь другой и более известной поэмы Браунинга «Фра Липпо Липпи» Сильно болела, когда Роланд оборвал ее жизнь, Пустив пулю в голову. Но Мордред был пауком, когда наткнулся на дохлую Липпи, Которая внешне выглядела, как настоящая лошадь, И никто и ничто не могло помешать ему наброситься на мясо. Лишь вернув себе человеческое обличие, Он задался вопросом, каким образом на старой костлявой кляче Дандела могло оказаться так много мяса, и почему оно было таким мягким и теплым, налитым свежей, не свернувшейся кровью. Все-таки на дворе стояла зима, шел снег, и труп пролежал на улице несколько дней. Так что останки кобылы должны были замерзнуть. Потом началась рвота. Следом пришла лихорадка, а с ней борьба с желанием трансформироваться в паука до того, как он подберется к старому белому папуле достаточно близко, чтобы оторвать ему руки-ноги. Существо, чье пришествие предсказывалось тысячи лет, в основном Мэнни и обычно испуганным шепотом. Существо, которому предстояло вырасти в получеловека, полубога Существо, которому предстояло наблюдать за уходом человечества и возвращением Прима. Это существо наконец-то появилось в облике наивного, со злым сердцем ребенка, который теперь умирал, потому что набил живот отравленной кониной. Ка не могла не приложить к этому руку.